Пролог Отрывок из романа Анастасии Кленовой Когда оставили позади московскую суету и выехали на трассу Дон, Петрович строго посмотрел на пассажира, доставшего было пачку салема. — Ты это, Андрей Владимирович, извини, но здесь не курят. Сырок вон лучше творожный возьми, водички попей. И своего колодца лично на анализ возил. Ты себя береги. Черт, тезка. Извини. Спохватился пассажир, кивнул и виновато улыбнулся. Я ведь совсем забыл, что тебе легкое еще в Афгане. Подумал, взял сырок и зашуршал оберткой. Грустная история вся та война. Во-первых, скажи мне что-нибудь такое, чего я не знал. Во-вторых, Петровича жутко раздражало, когда сокращение «Афган» так фамильярно употребляли те, кто не имел на это никакого права, ибо даже отдаленно не нюхали, чем пахло за речкой. А в-третьих, история, в которую Петрович влип сейчас, запросто могла оказаться едва ли не круче той давней. Все начиналось где-то с неделю назад, когда взяли Осю Яковлевича, хозяина фирмы. Взяли крепко, причем не с Петровки, а с Лубянки. Вот так еще вчера у человека было, можно сказать, все, причем все свое. Штук сто фур, из них половина рефрижераторы, долгосрочный договор аж с целым даноном на развозку творожков и йогуртов по всей стране. И вот вам, пожалуйста, весь этот налаженный мирок летит в тар-тарары. То ли проблема с крышей возникла, то ли рейдерский наезд, то ли очередная игра в законность. Кто их разберет? Однако Ося Яковлевич на то и есть Ося Яковлевич. Через три дня он вышел и первым делом позвал к себе в кабинет Петровича. «Андрюш, дорогой, слушай суда». «Конечно же, дорогой! Столько лет, столько зим вместе, еще со времен порткомов, талонов, генсеков и софтрансавта. Оси Яковлевич, помнится, и тогда командовал парадом, а Петрович сжал себе на вонючку, держал верный курс, докрутил руль». Примечание. Вонючка, педаль газа. Конец примечания. Сколько времени утекло, а, по сути, переменилось только одно. Раньше они жили для будущего, а теперь сугубо настоящим. Так вот, Андрюша. Ося без предисловий взял быка за рога. Через два дня поедешь с салфетками в Краснодар. Обратно возьмешь консервацию в собственном соку. Поедешь без напарника, но... Тут он тяжело вздохнул с пассажиром. Кое-кто там, он ткнул пальцем в потолок, решил посмотреть, что творят на дорогах наши менты. После чего сделать организационные выводы. Покажешь им, Андрюш, покажешь все, как оно таки есть. В картавом голосе звучала бессильная злость, замешанная на ненависти и надежде. Может, еще пронесет, может, все еще обойдется. — Да не вопрос, Осип Яковлевич. С салфетками-то что ж не поехать? — кивнул Петрович. Как все матерые дальнобойщики, он любил возить чипсы, гигиенические прокладки, туалетную бумагу и прочее в таком духе, чтобы товара под потолок, а веса никакого, И машине легко, и дорога не разбивается, и взятки не надо платить, чтобы права в кармане остались. Примечание. Перегруз. Стандартная фура рассчитана на 21 тонну брутто, но возят зачастую по 25-26 тонн. По закону за это могут лишить водительских прав на срок до полугода, а машину отправить на штрафстоянку. Однако ДПС предпочитает брать взятки и закрывать на перегруз глаза. Результат — колеи на шоссе, аварии и гибель людей. Конец примечание А пассажир-то хоть кто? С чем его едят? Кто-кто? Какой-нибудь в пальто? Скривился Ося и погладил себя по плечу, изображая погон. Очередной чипай который будет думу думать. И стремительными движениями карточного фокусника отсчитал купюры. Вот тебе на ментов, вот на дрова, вот на житье-бытье. Примечание. Дрова, солярка. Конец примечания. Не жмись, я тебя прошу. Чапаева этого корми в приличных местах. А заскучает, ты уж девку подгони самую классную. А главное, Андрюшенька, язык не распускай. Если все выгорит, вернешься, новый кактус дам. Печенье Марии до пенсии будешь возить. Ты меня знаешь. Я за свои слова отвечаю. Примечание. Кактус, Тигач Мерседес-Бенц, Акрос. Конец примечания. «Не волнуйтесь, — Осип Яковлевич». Петрович взял деньги и ободряюще кивнул. «Прокатим пассажира». И вот разговор обрел материальное продолжение. Знакомый до каждой выбойны трасса, верный красный глобик, та сидящий справа немногословный попутчик, крепенький такой мужичок, явно бывалый, не в движениях с весьма располагающей рожей. Примечание. Глобик, тягач Вольва с высокой кабиной. Конец примечания. А в общении простой. Первым предложил быть на «ты» и повадился величать Петровича теской. Так посмотреть рубаха парень свой в доску. Но если знать, нет-нет, да сквозит матерый зверь, хищный, ловкий, из тех, кому случалось рвать людям глотки. Сейчас, правда, сытый и не опасные. Однако Петрович с первой минуты знакомства положил себе держать ухо востро. Обойдя пыхтящий камаз, он включил круиз-контроль и поудобнее устроился в кресле. Впрочем, шведское кресло в любом положении нежно баюкало водительские внутренности и позвонки. Петрович очень любил никогда не подводивший тягач и лишь досадливо мрачнел, наблюдая, какими сиротками, причем год от года все больше, смотрелись на дороге изделия отечественного автопрома. Спрашивается... На что мы когда-то устраивали шведам Полтаву, а немцам Сталинград, если теперь у них Вольва да Мерседесы, а у нас КамАЗ? Хорошо бы у Оси Яковлевича все рассосалось. Он мужик не гнилой. А насчет кактуса еще надо подумать. Оно мне надо шило на мыло менять. Дорога между тем радовала. Погожий день, уверенный говорок двигателя, трасса Дон, невесомые салфетки за спиной, а главное, в рации, только предложение насчет попутного груза, да изредка далекие голоса. Значит, впереди все спокойно. Это тебе не десять лет назад на дорогах бандитского в ту эпоху Поволжья, в гололед на Камазе, да с перегрузом, когда напарника мотает в гамаке когда в любой момент могут появиться разбойнички, а чтобы запустить промерзший двигатель, в солярку опускают зажженную лампу от фары. Ну вот, заглазил. В канале отрывисто раздалось. Мужики, внимание, за Ступина где-то знак 70. Машинка работает. Петрович поймал краем глаза ухмылку пассажира и после Ступина сбросил скорость, однако не помогло. Фуру все равно остановили. — Почему превышаем? — не представившись, спросил тощий лейтенант и показал радар, на котором красовалась весьма криминальная цифра. — Ну? — баранку гнул, — подумал Петрович, но вслух сказал. — Не согласен. Шел ровно семьдесят по спидометру, так что пошли писать протокол. — Что? — у лейтенанта, похоже, разом заболела половина зубов. Время лишнее появилось. «Ну нет, у меня денег!» — широко улыбнулся Петрович. «Пиши протокол. Пускай хозяин оплачивает». «На месте был бы полтинник, а так...» «Вот вся моя наличность!» — Петрович достал мятый червонец. «Пошли писать!» «Ладно!» — махнул рукой инспектор. «Давай!» «Э-э! Последние гроши забираешь, начальник!» — Нехорошо, — покачал головой Петрович. — Пошли оформлять. — Езжай! — с ненавистью посмотрел на него лейтенант. — Учти, я тебя запомню. — Учел! Счастливо оставаться! — кивнул Петрович. Закрыл окно и кивнул пассажиру. — Вот так, Андрей Владимирович, и бьемся! И опять понеслась навстречу лента шоссе. Трасса М4... Жила обычной повседневной жизнью. Катились шустрые легковушки, плыли автобусы, тянулись неспешные лесовозы и, конечно, свои американцы, скамейки, татары. Примечание. Татарин. Еще одно прозвище. Камаза. Конец примечания. Из Новороссийской Геленджика везли в Москву дары турецкой земли. А уж из Москвы развозили потоками абсолютно все. Столица от щедрот своих делилась с регионами. — А вот и ягодки начинаются, — вздохнул Петрович, привычно вкладывая в права сто рублей. — Впереди пост ДПС. — Думаю, без билета в Большой театр не обойдется. «Билета — Билета? — оглянулся пассажир. — Какого билета? — Казначейского. Хмыкнул Петрович, — на котором большой театр нарисован. Предчувствие не обмануло. По знаку черно-белого жезла пришлось остановиться. На обочине уже маялась полдесятка фур. Похоже, местные гаишники работать по мелочи не привыкли. «Добрый день!» — подошел один крепкий с уродцем на плече, посмотрел оценивающе, И сурово. Документы. Примечание. Уродец. Неодобрительное прозвище АКС-74У, укороченного варианта автомата Калашникова. Конец примечания. Какие именно? Уточнять не стал. Пожалуйста. Петрович отдал права. Что за груз везем? Инспектор раскрыл права глянул в сторону сделал молниеносное движение рукой а, -а, а салфетки все в порядке счастливого пути поправил автомат и отправился ловить следующую фуру строгий такой решительный и деловитый как и полагается служителю закона эти за сто рублей не только родину продадут петрович вздохнул включил поворотник и посмотрел на соседа «Хочешь, макет атомной бомбы на к самому Кремлю привезу?» «Не, не хочу. Боюсь, проиграю», — рассмеялся пассажир. Однако глаза у него были злые. «А вот скажи, тезка, ты-то зачем им деньги даешь?» «Нет бы послать. У тебя что, перегруз? Документы не в порядке? Техосмотр не прошел?» Зубы у него были крепкие, ровные, проволоку перекусывать. Знаешь, как говорят, бешеных собак или стрелять, или с ними не связываться, тоже показал зубы Петрович. Был бы у нас порядок, суд да закон, может быть, и послал бы. А так игра всегда в одни ворота. К тому же свинья всегда грязи найдет. Видишь, он ткнул пальцем в приборную доску, это тахограф электронный стукач прибор который все записывает мое время за рулем в том числе я работаю без него хотя это прямое нарушение а почему знаешь а потому что если по уставу держаться за баранку мне разрешено в сутки только восемь часов из них лишь четыре не отрываясь а по выходным ты не поверишь я должен стоя на парковке отдыхать, калорийно питаться и бороться с гиподинамией, играя в футбол или волейбол. Ну и много я заработаю при таком раскладе. Кто с моим хозяином дело иметь захочет? Нет, Андрей Владимирович, тахограф, может, штука и полезная, но только не там, где все делается через... А вот, кстати, опять пост ДПС... Они здесь не через сорок километров, а через каждые двадцать. В таком духе они проехали городок Ефремов, пролетели за 250 рублей платную дорогу аж в полсотни километров длиной и притормозили у кафе «Славяночка». Время близило к ужину. Тут же отдыхал с десяток машин, словно говоря «Проверено, мин нет, не отравят». «Здравствуйте, дорогие гости!» — сказала им из-за прилавка осанистая, не старая еще хозяйка. «Присаживайтесь, выбирайте». В ушах и на пальцах у нее блестело золото, не бог весь какой изысканное, но массивное, пышное телом, уверенное, строглазое, настоящая хозяйка придорожной корчмы. Вкусно накормит, сладко напоит, а в лихую минуту и чугунной сковородкой размахнется. «Славная бобенка!» Пассажир уселся за столик, взял меню, принялся выбирать. Петрович неопределенно мотнул головой и посоветовал взять лапшу. Он мог бы рассказать, как в суперснежную зиму одиннадцатого года трассу Дон замело снегом, а доблестная МЧС подевалась неизвестно куда, и тогда эта «славная бобенка» Мигом подняла цены в пять раз. Как вам лапша за 400 рублей? Гуляж за 500? Пара-тройка кусочков хлеба за полста? Или пятилитровая бутылка воды аж за сотню? Однако к чему вспоминать прошлое? И лапша, и гуляш, и капустный салат оказались действительно вкусными. Воплотив в жизнь главный закон дороги, Водитель должен быть сыт. Они вышли из заведения, окунулись в теплую стому летнего вечера и обалдели. По небу прокатывались разноцветные, на манер северного сияния, всполохи. Оправившись от первого потрясения, Петрович обратил внимание на резкую перемену, случившуюся в природе. Смолкли птицы. Не шелестела листва, все звуки стали какими-то безжизненными, глухими, словно из-под ватного колпака. Мир напоминал треснувший граненый стакан. Тронь — и все на куски. Или это, может, только показалось? — Слушай, мы не в Чернобыль часом приехали. — почесал затылок Владимирович. — Не знаю, — отозвался Петрович. Не сознаваться же, что испытал некоторое облегчение, обнаружив, что радужные сполохи привиделись не ему одному, а то уж было испугался, не траванулся ли у славной бабенки. Тут в кармане брюк проснулся мобильник. Звонила жена Люда, работавшая на скорой помощи медсестрой. В ее обычно спокойном голосе слышалась явная тревога. — Андрюша, ты как? Нормально? — Я пока тоже. Его непроизвольно насторожило это «пока». А она продолжала торопливо, словно боясь, что связь вот-вот оборвется. — Я к тому, что ты возвращаться особо не спеши. Скорая — прям на расхват. После грозы в обед началось... «С ума сходят?» Петрович был наслышан от жены о резких сменах давления, способных спровоцировать эпилепсию и даже инфаркты. «Так ведь и без того в дурдоме живем. Конкретно-то что?» «Какая-то зараза вроде эпидемии», — понизила голос жена. «Некоторые даже умирают. Очень выборочно. В банках, в офисах, в дорогих магазинах. На Рублевке, говорят, случаев много. А вот в метро...» в общественном транспорте на порядок меньше. А что за болезнь непонятно, никаких симптомов. Просто раз и остановилось сердце. Кто-то говорит теракт, отравление, но тогда почему сверкой как? Перебил Петрович: "В порядке. Сверкой нормально. Билеты учит сидит. Перевела дужина, а вот ректор и два декана у них говорит того. Ну и ладно. Сразу успокоился Петрович, очень любивший дочь. Ты, Люд, принимай какие-нибудь меры, у повязки там медицинские, а, -а, -а скорбинку. Андрюха, не учи ученую, — устало рассмеялась жена. Сам смотри, следи, как следует за дорогой. Ну все, целую, пока. Бог даст еще созвонимся. Пока. Отключился Петрович, убрал телефоны. и... Задумчиво полез в кабину. Чутье на опасность, благодаря которому он выжил в Афгане, подсказывало ему, что в Москве действительно случилось что-то из рук вон, и еще что столичный бардак и здешняя цветомузыка были звеньями одной цепи, которая может оказаться, ох, длинной, так что до времени лучше не дергаться. Дальше ехали по плохонькой символической дороге к границе Липецкой и Воронежской областей. В эфире раздался приятный женский голос, прерываемый треском помех. «Уважаемые водители, к вашим услугам открылось новое кафе. Отличная кухня, душ, туалет, уютные номера в гостинице и бесплатная автостоянка. А также девочки на любой вкус». «О, шнапс-консервы, девочки!» «Сворачиваем немедленно!» — рассмеялся пассажир. «Рацию нормально установить не могут, а то даже...» — буркнул Петрович, разворачивая бумажник. Вытащил пятисотенную купюру и пояснил. «Очередной проездной. Впереди черная дыра. Эйнштейну не снилось. Скоро в сумерках у дороги и вправду открылся ПВК» пост весового контроля бастион дорожного правопорядка крепость закона прохаживались менты слепил глаза прожектор тянулись в крайнем правом ряду покорные грузовики неподалеку чуть в сторонке борцы с перегрузом шманали фуру зрелище напоминало досмотр на бухарской таможне времен хаджи навсредино видно денег не было У бедолаги. Или просто не дал. «А зря», — прокомментировал ситуацию Петрович. Въехал, минуя весы под знак, и встал. Почему-то никто не засвистел, не замахал полосатым жезлом, не вскинул автомат. У водительской дверцы тихо, как тень, возник молоденький, пухлогубый сержант. Он терпеливо дождался, пока Петрович не опустит стекло, Принял купюру и приличным голосом пожелал счастливого пути. Вот и весь разговор-то, собственно, о чем говорить. Все и так понятно. Давай пятисотину и вали. Тому же не дает добро. Вези хоть наркотики, хоть оружие, хоть атомную бомбу под державные краснокирпичные стены. А ты говоришь, девочки, вот он где, сервис. Горько усмехнулся Петрович вырулил на трассу и нажал на педаль. «Да за пятьсот рублей они тебе что хошь! Кого хошь!» Казалось бы, откуда взяться эмоциям? Для него это была многолетняя данность, но из-за пассажира на все смотрел свежим глазом и временами, вот как сейчас, с трудом давил злость. Чего ради, спрашивается, он тогда гнил в Афгане, болел гепатитом, валялся под капельницами с развороченным легким, чтобы гуляла и жировала всякая мразь? Ведь мог же тогда закосить, отвертеться, дать в лапу? Не стал, потому что еще верил в добрые сказки и никак не желал принимать реальность, где нормой было предательство, беззаконие и ложь. А ведь, если верить историкам, Петрович любил в дороге ставить аудиокниги, это тянулось чуть не со времен царства Урарту. Неужели не кончится никогда? «Ничего. Ты погоди!» Словно отвечая его мыслям, вдруг сказал пассажир, и его ноздри свирепо раздулись. «Недолго им осталось. Пожалеет еще». Петрович едва не вздрогнул, но потом сообразил, что имел в виду тезка. Есть, мол, порох в пороховницах, есть на Руси горячие сердца, холодные головы и чистые руки. Только Петрович в сказки не верил. Он предпочитал добросовестно делать то, что умел лучше всего. Чутко держал руль, Ведя нагруженный глобик, правда, двигаться вперед становилось все труднее. Чем дальше от Москвы, тем хуже становилась дорога. Временами фуры, разъезжая, тяжело колыхались по обочине. Одно хорошо — музыка в небе все разгоралась, превращая ночь в день. Другое дело, что радужная фантасмагория казалась необъяснимой зловещей. Наконец Петрович и без тахографа почувствовал, на сегодня с него хватит, пора останавливаться на отдых. «Ну что, Андрей Владимирович, скоро будет парковка», — покосился он на пассажира, если что, в общем, с девочками. Самому ему было не до баб. и даже не из-за почти 18 часов за рулем, Петрович, что в наше время редко встречается, любил жену, считал ее лучшей на свете женщиной и приключений на стороне не искал. Какие девочки! Скорее позвонить бы в Москву. о, -о, -о Начал было пассажир, но не договорил. В рюкзачке, лежащим у него под ногами, что-то громко пискнуло, словно наступили на крысу. Черт! Он проворно выхватил планшетку, посмотрел сообщение и как-то сразу переменился. Напускное благодушие исчезло с его лица, словно с морды волка сорвали овечью маску. «Тормози — Тормози! — рявкнул он и ожег Петровича командирским взглядом. — Живо на обочину! Ну! Дело, как вскоре выяснилось, оказалось государственной важности. — Слушай внимательно, — говорю только раз, — сказал с нажимом пассажир, когда машина остановилась. — С этого момента ты безоговорочно выполняешь все мои приказы. Для начала давай живо разворачивайся, мы возвращаемся в Москву. — А груз как же? — оторопел Петрович. — Да и я начальству позвоню, а то ведь тут оказалось, что в рюкзачке прятался не только компьютер, но ну и пистолет. Ствол у лубянского деятеля оказался что надо. Не какой-нибудь допотопный Макаров, компактный ПСМ. Примечание. ПСМ – пистолет самозарядный, малогабаритный. Был принят на вооружение в 1972 году, предназначался для вооружения КГБ, МВД и высшего командного состава Советской армии. Конец примечания. — Я сказал, — живо! — прошипел пассажир. Жот закрыл, бандуру развернул и в темпе поехал. Сразу чувствовалось. Он не шутил. А еще, что Петрович для него был навозный червь, грязь из-под ногтей, муха на стенке сортира. Не собрат по стране и жизни, а... Питательная среда, быдло, причем потенциально враждебная. Семьдесят лет назад такие сидели в заградотрядах, уверенные, что без пулемета за спиной наш солдат за родину сражаться не будет. — Ладно, гражданин начальник, возвращаемся. Петрович кивнул, плавно съехал на обочину и стал искать место для разворота. В конце концов, что не делается, все к лучшему. В Москву, где, похоже, творилось неисповедимое, уж точно лучше ехать в компании чекиста. В добавок на фуре установлена аппаратура GPS, показывающая скорость, и пройденный маршрут. Оси Яковлевич вскоре увидит, что они повернули и позвонит сам. Действительно, плохо было только одно. Ощутимо наваливалась усталость еще немного, и как бы не заснуть за рулем. Стоило только представить возможную потерю бдительности на скорости, которую гражданин-начальник, небось, примется из-за них с глобиком выжимать, как мчавшийся впереди навороченный Лексус вдруг заверял по дороге, перевалил через кювет и на порядочной скорости врезался в столб, хлесткий жестяной удар отдался в ушах звуком беды, Облаком взметнулся шипящий пар и медленно, словно подстреленный, обрывая провода, начал падать столб. Петрович отреагировал мгновенно, на автомате, ни о чем еще не подумав, стал тормозить и тут же услышал справа рык, подкрепленный тычком ствола бребра. «Вперед! Пошел!» Сгорбился от удара Петрович, покосился на стволы, делать нечего, надавил ногой на газ, там же люди, может, кто еще жив? Про себя он как раз пересматривал свои давешние соображения о полезности в машине чекиста. Нет уж, такого пассажира в Москву лучше не брать. Горячку пороть ни к чему, но, погодя, надо будет познакомить его с экстренным торможением, благо тот сидит, не пристегнувшись. Лобовое стекло у Глобика крепкое, сделанное на совесть. На подходящем участке наберем скорость, выберем место, и командирская пукалка не поможет. Ты о себе лучше подумай, гуманист. Пассажир рассмеялся отрывисто и зло, как бы самому он не договорил. Мягко, так и не выпустив пистолета, откинулся на спинку сиденья. Глаза его закрылись, ноги безвольно вытянулись подбородок отвалился казалось его сморил сон только петрович слишком хорошо умел отличать живых от мертвых афган научил спасибо боженька тихо проговорил он и начал прижиматься к обочине не дал лишнего греха взять на душу остановился он не из за смерти пассажира слишком чести много В основном, чтобы сообщить по рации об аварии, а заодно позвонить Оси Яковлевичу, чтобы был в курсе. Однако в канале царила гробовая тишина. Он взялся за телефон. Сотовая связь не работала. Глухо, как в танке. Петрович судорожно зевнул и, наконец, занялся пассажиром. В карманах покойного или, как написали бы в старинном романе, у того, кто больше не был Андреем Владимировичем, обнаружились деньги, презервативы, грязный носовой платок и удостоверение. Петрович открыл красную книжицу и его передернуло. Тьфу ты, даже здесь врут. Старинный роман не ошибся. Пассажир, полковник ФСБ вовсе не был Андреем Владимировичем. И в теске, видно, набивался по долгу службы для установления психологического контакта. Петровичу очень захотелось раскрыть пошире дверцу, взять покойничка за ворот и... А что? квет подходящий, глубокий, внизу по колено воды, только чавкает. «Нет-нет-нет-нет, так нельзя!» — одернул он себя. «Ну, все-таки был живой человек, и не мне его судить». Корехтя он вытащил мертвеца из кресла, уложил на спальную полку и вернул ему все, кроме ствола. На этом свете оружие нужнее. Вернулся за баранку и мягко тронул машину с места. Несмотря на страшную усталость, он был сосредоточен и отлично знал, что делать дальше. Сейчас он доедет до ближайшего поста, сообщит ментам об аварии лексуса, а потом пусть даже небо падает на землю, на парковку и спать минутчик на двести бы и мертвец не помеха глобик хоть и не поезд а верхнюю полку заботливые шведы предусмотрели верст через десять петрович остановился возле подсвеченного изнутри домика кпп и разом забыл про сон блюстители закона Бесформенными кулями лежали на асфальте. По всей форме, при табельном оружии, очень похожие на сломанные манекены, будто массовка для фильма ужасов или витрина ларька, где неловкий продавец повалил сувенирные фигурки гаишников. «Ничего себе!» Петрович заглушил мотор, На ватных ногах подошел и потрогал одно тело, другое — холодное, без вариантов. — Ладно, ребята, лежите, пока не до вас, — вслух выговорил Петрович. Мздоимцы, бессовестные пройдохи, все они были чьими-то сыновьями, мужьями, братьями. Каждого, небось, ждали дома. Он вытер руки о штаны и зашагал к домику. Эй! Есть кто живой? Петрович, опасливо приоткрыл дверь и сразу услышал мальчишеский срывающийся голос: "Стой! Стрелять буду! Стрелять буду, не подходи!" В углу за столом, вжимая спиной в стену, скорчился лейтенант. На его молодом лице Проложили дорожки слезы, в руке ходуном ходил пистолет. Рубь за стоп, без досланного патрона. Тихо-тихо-тихо-тихо. Остановился Петрович и покладисто поднял руки. Я просто хочу сказать, что в 17 километрах отсюда, по направлению к Краснодару, ДТП. Тяжелое, наверняка с жертвами. Туда бы скорую и... Да эти... ДТП задолбали уже, весь телефон сорвали, пока работал. Летеха поежился, махнул пистолетом в сторону окна, и к его истерике добавилась надежда. — Это ведь твоя фура, да? Мужик, отвези меня в Кубановку, а? Домой, а я заплачу. — Молоденький, совсем еще сопливый пацан, точности как Петрович в Афгане. Только он рядовухой так и остался. Большим Родина, несмотря на незаконченное высший боевой опыт, не удостоила. Видать, рылом не вышел. Без проблем. Отвезу. Честно глядя лейтенанту в глаза соврал Петрович и осторожно шагнул вперед. Только вначале, наверное, нужно трупы убрать. Да, беда. Как вообще все случилось-то? Только сейчас до него дошло, отчего эти крики на грани срыва И пистолет, избивчивая речь, и блуждающий взгляд. Во лбу лейтенанта явно был стакан. Может, и не один. Это что ж, не стало на Руси нормальных крепких парней, которые в кризисной ситуации без истерик засучивают рукава и подставляют плечо? Что все спились, уехали, перестреляли друг друга, сменили ориентацию, подсели на иглу. — Нет, правильных парней у нас еще хватает. Только их искать надо, не здесь. Как — Как-как? — А вот так. Лейтенант негромко всхлипнул. — Раз, и, и упали, где стояли. И, и старлей, и прапор, и сержант. А, а товарищ майор как раз был в туалете, так и не отзывается, сколько я потом не стучал. Ну, так что, мужик, поехали-то, а? Денег дам. Да не надо мне никаких денег. Петрович сделал еще шаг. Сочтемся. А вот тела все-таки нужно убрать. Нехорошо это. Неправильно. Они ж товарищи ваши, однополчане. Вы в каких войсках служили? В, -в, -в войсках? Замотал головой лейтенант. Да ни в каких я закончил институт МВД с отличием. В этом году и вот... За окном равнодушно проезжали машины. И паренек сломался, шмыгнул носом, снова пустил слезу. — Мужик, ты не представляешь, как это страшно. Одному по форме на дороге ночью. У нас даже инструкция закрытая есть. Форме на одежду поодиночке на людях не светить. Сколько уж случаев-то было. По голове дадут, удостоверение отнимут, ствол заберут. Да уж. Петрович улыбнулся. Быстро сделал последний шаг и резко вырвал пистолет из бледной ладони. Потом коротко развернулся и впечатал мощный хук в левую скулу лейтенанта, последовал грохот падающей мебели, и все стихло. И стала слышна классическая, очень знакомая музыка, доносившаяся откуда-то из-за стенки. «Это еще что?» Петрович двинулся на звук тронул ручку двери и вошел в полутемное подобие кабинета. На столе стоял работающий телевизор. Обрадовавшись, что хоть что-то функционировало, Петрович схватил со стола пульт, но радоваться пришлось недолго. По всем каналам транслировали «Лебединое озеро».